Глава десятая. Веня развлекается. Планета ЛВ-934 сцилла. Ориентировочно 10 февраля 2280 года. На сей раз иной не дал никакой форы. Вчера, во время охоты на Казакова, его обманули с помощью технических ухищрений. Но в настоящий момент Зверь явно решил взять реванш за постыдное поражение и устроить временным хозяевам Цезаря веселую жизнь. «Почему эта сволочь не действует? Но почему?» Гильгоф, словно не замечая, что иной уже вовсю выдирается из дыры в корпусе газовой камеры, возмущенно теребил найденный в колонии С-801 инфразвуковой ретранслятор. Он не собирался мириться с поражением, только чтобы почувствовал сладкий вкус победы над конкурентом. И если бы не Бишоп и Мария Ельцова, так наверняка я остался бы стоять в научном отсеке с туповатым видом пялись на внезапно скончавшийся прибор. Андроид был, как всегда, быстр и точен в своих действиях. Вытолкав Машу в коридор, он буквально выбросил из лаборатории оглушенного своей неудачей доктора, с помощью прихваченного с собой прибора дистанционного управления выключил основной терминал компьютера, управлявшего исследовательским комплексом, и сам мигом выскочил за дверь. Иной в это время уже освободился и стоял, пригнувшись и растопылив когтистые передние лапы. И дурак понял бы, что это угрожающая поза. Искусственный разум Цезаря тоже не спал. Все-таки это была отличная машина, наделенная интеллектом, способностью к логическому мышлению и в том числе определенным набором эмоций. Едва люди и Бишоп покинули лабораторию, Цезарь полностью обесточил помещение, намертво запер дверь и включил аварийные огни. Иной, когда погас свет, дернулся, будто в испуге, мягко отступил на шаг назад, раскрыл пасть и сердито запищал. Так как теперь его отделяли от коридора толстая дверь и огромные прямоугольные бронестекла, Бишоп, к своему сожалению, не сумел различить звуковой сигнал. «Тревога по кораблю! Нарушен статус биологической лаборатории!» «Присутствие не нечеловека! Повторяю! Присутствие не человека Оглушительным голосом речевого синтезатора известил Цезарь остальных. Первым примчался Казаков. За его спиной хмуро возвышались обер-лейтенант Эккард со своими громилами из антитеррористического подразделения. До удивления спокойный сержант Ратников и озабоченные происшедшим врачи. Зверь осторожно бродил по темной лаборатории натыкаясь на аппаратуру и переворачивая легкие пластиковые кресла. Изучал обстановку. Сквозь толстое обзорное стекло он выглядел неясной угловатой тенью, перемещающейся в глубине помещения. «Что, черт вас завери, произошло?» Разъяренный Казаков набросился на бледного Гильгофа. «Отвечайте же!» «Он... он перестал слушаться?» Почти заикаясь, ответил доктор. «Не могу понять, почему!» «Разбил стекло камеры!» «Убью!» — рявкнул лейтенант, сгребая незадачного ученого за манишку и, брызгая слюной, прокричал ему в лицо. «Кто говорил, будто эта тварь полностью подконтрольна? Кто меня уверял, что иной теперь стал домашним животным, с которым дети могут играть как с собакой? Иди теперь туда и усмиряй его, как хочешь! Как его выгнать?» Иной, осмотревшись в помещении, видимо, темнота, Ему не была помехой, как-никак он располагал исключительно полезным свойством в виде биологического прибора ночного видения. Начал пристально изучать пол. Просто царапал лапой по шершавому пластику покрытия. Зачем, непонятно. Однако, сейчас никто не смотрел на зверя. — Я, — пролепетал ученый, поправляя свои очки, — я... — Головка, — от начал было Казаков, но Маша вовремя положила ему ладонь на плечо. «Оставьте!» — твердо сказала консультантка и, не без труда, оторвала лейтенанта от доктора Гильгофа. «Потом разберемся, почему это произошло. Нужно думать, что делать дальше». «Убить проклятую тварь!» — тотчас же последовало предложение от Эккарта. «Причем убить немедленно!» «Потечет кислота!» — Ельцова, нахмурившись, посмотрела на германского обер -лейтенанта. «И потом...» «Если мы откроем дверь, иной одним прыжком доберется до человека, стоящего в проеме». «Запустить туда бишопа с умной винтовкой», — сержант выступил вперед. «Он же сам говорил, что иные на него не реагируют, как на живое существо». «Кислота», — снова напомнила Маша. «Читали мой отчет о событиях на Хероне?» «В нашем челноке прямо в кабине пилотов убили иного. Окисляющая жидкость уничтожила...» очень важные кабели и главный процессор корабельного компьютера. Естественно, что мы потом не смогли взлететь. «Если мне отдадут подобный приказ», — вмешался Андроид, «я, конечно, пойду». Но, честное слово, очень не хочется. Мария Дмитриевна высказал более чем разумное предположение. «Мы можем повредить корабль, не только убив животное, но и...» Я плохо представляю себе последствия стрельбы из умной винтовки, тем более разрывными снарядами в маленьком помещении. Пожар, короткое замыкание. Несомненно, противопожарная система Цезаря сработает, но к чему лишние трудности? «Не нужно стрелять!» С болью в голосе воскликнул несколько очухавшийся Гильго. «Повредите аппаратуру! Там, в криогенном хранилище его клетки, биологический материал!» Невосполнимая потеря для исследователей. На ученого никто не посмотрел. Какие могут быть рассуждения о неприходящих научных ценностях, когда всего в нескольких метрах от людей, крепко уверовавших в свою безопасность, находится иной, отделенный лишь плотным стеклом? Да плевать гнусному монстру на эту хлипкую перегородку. Разбил специально укрепленную капсулу, разобьет и ее, разбежится, ударит всем корпусом об окно и начнется. Иной, закончив свои изыскания на полу, вытянул щупальца, подпрыгнул, будто кенгуру, опираясь на хвост, зацепился передними лапами за проложенный по потолку кабель и повис, изредка поводя головой из стороны в сторону. «Стрельба отменяется», — сказал Казаков поразмыслив. «Может закачать в этот отсек отравляющий газ? Потом провентилируем помещение или спрыснем антидотом? А, дьявол!» «Сообразили?» — грустно улыбнулась Маша. «Его не возьмет никакое химическое соединение. Вещества, от которых любой человек окочурится через пять секунд, для иного, что для нас испорчены неприятным запахом воздух. Мерзко, конечно, но дышать можно». Зверь медленно и плавно перемещался по потолку лаборатории, будто выбирая подходящую позицию. За ним наблюдал только Бишоп, но и андроид не понимал, в чем смысл эволюции иного. Ударить током, — продолжал строить варианты расправы с иным казаков, — понизить температуру в лаборатории и заморозить. твари нужно быстрее выставить наружу. Яркими переливами засияла пурпурная тога, блеснули золотые браслеты на запястьях и заребила в глазах от квадратиков меандровой тесьмы. Фантом Юлия Цезаря изволил явиться самолично. Созданный компьютером корабля призрак, прошествовал к людям из дальнего конца коридора со стороны двигательной установки и реакторного отсека. «Еще один любитель давать обещания!» Казаков враждебно посмотрел на хозяина корабля. «Ты, мудак, что твердил? Мол, у меня все рассчитано, эксперимент безопасен, все под контролем!» «Не ругайтесь, пожалуйста!» ответил Цезарь, остановившись в двух шагах от лейтенанта. «Среди нас все-таки присутствует женщина!» Я действительно полностью контролирую ситуацию. «Вот как!» – выкринул доктор Логинов и ткнул пальцем в сторону окна. «Ты погляди, что творится в лаборатории!» «Пока ничего особенного», – пожал плечами Цезарь. «Животное не проявляет деструктивных намерений и спокойно висит на потолке. Господин Гильго, я только что отослал владельцу корабля информацию о проведенном опыте и его успехе. Вам и госпожи Ельцовой просили передать искреннюю благодарность и сообщение о том, что на ваши личные банковские счета на земле переведена сумма, достаточная для компенсации внезапных неудобств. «Пусть он засунет свои деньги в задницу!» — разъявилась Маша. «Этот твой босс случаем не сказал, что нам делать с иным!» «Принятие решения доверено мне!» Фантом переместился к прозрачной двери лаборатории, бесшумно положил ладонь на стекло, и возрился в прореженную лучами коридорных фонарей темноту с видом гениального полководца, осматривающего неприятельскую армию с господствующей над местностью высоты. Вылитый Юлий Цезарь перед битвой с Гальским королем. Сожалею, что вы так быстро позабыли о собственном небольшом открытии. Я наблюдал, как вы обездвижили ксеноморфа путем резкого понижения атмосферного давления в капсуле, куда он был заключен. «Сейчас мы повторим этот опыт в более крупном масштабе». «То есть?» — недоверчиво нахмурился Казаков. Бишоп, согласно кивнул, мигом поняв что хочет сделать его биоэлектронный коллега. «Из лаборатории будет полностью откачан воздух», — безмятежно пояснил цизарь «Когда давление упадет до нужных цифр?» «Иной тоже упадет», — обрадованно закивал Гильгоф. «Но с потолка». Пока животное будет приходить в себя, мы надеем кислородные маски и вытащим его наружу. Самое мудрое решение, как всегда, самое простое. Преклоняюсь перед создателями логических центров искусственных разумов. «Большое спасибо», — вежливо ответил Цезарь. «Процесс выкачивания воздуха из герметичного отсека уже начат. Он займет не более пяти минут». Иной забеспокоился, повел головой из стороны в сторону. Несколько раз ударил хвостом по покрытию потолка, сместился еще на пару метров в сторону и свесился вниз, будто что-то рассматривая. Что именно? «Знаете», — как обычно нейтрально безразличным голосом сказал андроид маше «мне почему-то не нравится его поведение». Дальнейшие события произошли почти мгновенно. Животное вдруг резко выгнулось у Ельцова и его движение неизвестно от чего вызвала ассоциацию с отдачей пистолета во время выстрела, и применила свое убийственное оружие, выплюнув из внутренней пары челюстей узкую струйку кислоты на пол. В одно определенное место, которому он давно примеривался. Капли жидкости канареечно-лимонного цвета брызнули на темно-синий ворсистый пластик, появился незаметный сизый дымок, и поврежденная кислотой поверхность начала проседать. Разъедающего субстрата оказалось вполне достаточно, чтобы разрушить толстый коврик, лежащее под ним основное пластиковое покрытие пола и металлическую переборку. «Что такое?» – очень по-человечески изумился Цезарь. На лице фантома появилось до смешного озадаченное выражение. Спустя мгновение изображение призрака заморгало, цвета резко исказились Блеснули розовые холодные искорки, и Цезарь исчез. Из скрытого под деревянной панелью коммуникатора внезапно раздался голос, в котором не было ни единой человеческой нотки. Речь обычного синтезатора. Внимание! Чрезвычайная ситуация. Нарушена работа системы энергетического контроля. Аварийная программа будет запущена через 80 секунд после обработки информации о текущих повреждениях. Экипажу предлагается укрыться в герметичных отсеках. Повторяю, чрезвычайная ситуация. Нарушена работа системы.